на подобие рекламного лозунга горячие предложения от продавцов холодильников или высказывание библииста Йоги Бера об игре на нью-йоркском стадионе Янки там слишком рано становится поздно однако как по мне классический пример ксюмарона это строки из скаутской песни о сюзанне которую мы когда-то пели в походах в ту ночь когда ушёл я капал дождь и засуха стояла как всегда палило солнце так что я замёрз Не плачь, Сьюзанна, это не беда. Возможно, название этой главы тоже кому-то показалось оксюмороном. Ещё бы. Ведь дисциплина для них предполагает ограничения и законничество, правила и уставы. Она подразумевает бога, который хмурится на каждого, кто от души веселится. С другой стороны, благодать, казалось бы, означает свободу от любых правил, непринуждённую и неупорядоченную жизнь. а прежде всего Бога, который любит нас безусловно, не взирая на наше греховное поведение. Подобное мышление отражает непонимание как благодати, так и дисциплины. По сути, как мы видим из эпиграфа данной главы, та же благодать, которая приносит нам спасение, ещё и дисциплинирует нас как верующих. Хотя этот стих гласит: "Благодать Божия научающая нас". Фактически, слово переведённое здесь как научающее, несет гораздо более широкий смысл, чем просто передачу знаний, как мы обычно его воспринимаем. В оригинале ему соответствует термин, означающий воспитание детей, включая не только наставление, но также предостережение, порицание и наказание, и все это с любовью во благо ребенку. Апостол Павел использовал это же слово в Ефесином глава 6 стих 4, где он предписывает отцам «возвращение воспитывать своих детей в учении, то есть в дисциплине и наставлении господнем. В духовном смысле дисциплина подразумевает любые наставления, любые укоры и замечания, а также любые предусмотренные Богом трудности в нашей жизни, преследующие цель поспособствовать духовному росту и развить благочестивый характер. И хотя в физическом мире дети в конце концов вырастают, и родители перестают воспитывать их, в духовном мире Мы до конца своих дней остаёмся под дисциплинирующей родительской опекой Бога. И так, как видим, та же благодать, которая приносит нам спасение, ещё и учит нас вести богоугодную жизнь. Со стороны Бога весь воспитательный процесс базируется на его благодати, его незаслуженном и безусловном благоволении к нам. Мы склонны приравнивать дисциплину к правилам и стандартам поведения, а Бог приравнивает её к строгой, но любящей заботе о наших душах. Когда меня впервые познакомили с идеей христианского ученичества, мне дали перечень семи духовных дисциплин, которые я должен был практиковать каждый день: тихое время с Богом, изучение Библии, заучивание наизусть стихов из Писания, молитва и тому подобное. Все эти дисциплины несомненно пошли мне на пользу, и я очень благодарен за каждую из них. Они заложили основания для моего духовного роста. Тем не менее, практикуя эти дисциплины, я пришёл к убеждению, что моё усердие в них определяет качество моих повседневных взаимоотношений с Богом. В действительности мне никто не говорил, что Божье благоволение ко мне зависит от моих дел. И всё же у меня развилось едва уловимое, однако очень реальное впечатление, что в зависимости от успехов в моих духовных упражнениях Бог или улыбается мне, или хмурится. Пожалуй, это впечатление отчасти сложилось по той причине, что я далеко не всегда был верным в том, чтобы регулярно проводить время наедине с Богом. И мой опыт отнюдь не уникален. Один мой друг, несущий служение в университетском городке, рассказал мне о студенте, который был чрезвычайно усерден в том, что он был участвовал чтобы ежедневно уделять достаточно времени для личной молитвы и чтения Библии. Когда мой друг спросил этого юношу, почему он так строго придерживается своего правила, тот ответил, чтобы со мной не случилось ничего плохого. Его дисциплинировала не благодать, а законничество. Мы ориентированы на дела по самой своей природе, и наша культура, а иногда и наше воспитание, только укрепляет подобный законнический образ мышления. Слишком часто родители принимают своего ребёнка на основании его поведения. В нашем обществе подобное явление далеко не редкость, и потому мы переносим соответствующий образ мышления и на свои взаимоотношения с Богом. Поэтому, как реагируя на Божьи дисциплинарные меры, так и практикуя те духовные упражнения, которые для нас хороши и полезны, мы склонны думать, что нас дисциплинирует Божий закон, а не его благодать. Однако Павел сказал: что нас дисциплинирует та же самая благодать незаслуженное божье благоволение которое приносит нам спасение это означает что любая наша реакция на божье действие по отношению к нам и любая практика в духовных дисциплинах должны базироваться на основании того факта что бог имеет дело с нами по благодати это в свою очередь означает что все наши попытки научить других благочестивой жизни и духовной зрелости тоже должны быть укоренены в благодати. Если мы не будем учить людей тому, что суть дисциплины в благодати, то они, как и я в своё время, будут предполагать, что она в делах. Вот почему мы не должны откладывать Евангелие на полку, как только человек уверовал во Христа. Новообращённому не менее трудно поверить в то, что Бог общается с нами каждый день на основании благодати, чем неверующему. в то, что Бог спасает по благодати, а не по делам. Таким образом, мы должны ежедневно проповедовать Евангелие не только самим себе, но и тем, кого мы тем или иным образом дисциплинируем. Будь то дети в воскресной школе, ученики на библейских занятиях или люди, которых мы наставляем в индивидуальном порядке. Ученичество должно быть основано на Божьей благодати. Спасение и дисциплина неразделимы. Ещё одна истина открытая в послании к Титу, глава вторая, стихи 11 и 12, неотъемлемость спасения от духовной дисциплины. Та же благодать, что приносит нам спасение и дисциплинирует нас. Одного без другого не бывает. Иначе говоря, совершенно невозможно, чтобы Бог спас человека, а затем оставил его один на один с его незрелостью и греховным образом жизни. Тех, кого он спасает, он и дисциплинирует. Павел выразил это несколько иначе в послании к Филиппийцам, глава 1, стих 6. Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Эта мысль одновременно ободряет и отрезвляет. Ободряет, потому что наше духовное возрастание не опирается лишь на нашу инициативу и не зависит от нашей мудрости, чтобы видеть в каких сферах и в каком направлении нам необходимо возрастать. Вместо этого Инициатором и руководителем процесса нашего духовного возрастания является сам Бог. Конечно, это не значит, что на нас не возлагается ответственность откликаться на духовное божье воспитание в нашей жизни. Речь идёт лишь о том, что за наше воспитание отвечает только Бог, и никто другой. Разумеется, он действует через своих представителей, таких как пасторы и зрелые христиане, а для того, чтобы дисциплинировать нас, использует различные средства, главным образом его слово и обстоятельства. Однако в конечном итоге ответственность за нас несет именно он. Будучи безграничным в своей мудрости, он в точности знает, какие меры задействовать в нашей жизни в каждый отдельно взятый момент времени. Таким образом, наша задача – просто уповать на Бога, быть послушными Ему и молиться о том, чтобы Его воля производила на нас Бога. благоугодное ему. Евреям, глава 13, стих 21. В то же время неотделимость Божьей благодати от духовной дисциплины является истиной отрезвляющей. Достаточно оглянуться вокруг на современный христианский мир, особенно в США, чтобы увидеть огромное множество людей, которые в определённый момент заявили о своей вере в Христа, однако даже в малейшей степени не знакомы с дисциплиной благодати. Возможно, они выходили к алтарю, заполняли анкеты и даже произносили молитву покаяния. Однако благодать не учит их говорить нет ничестию и мирским похотям. О воздержанной, честной и благочестивой жизни речь здесь даже не идёт. По сути, жизнь таких людей сегодня не отличается от той, какую они вели до того, как заявили о своей вере во Христа. Размышляя о них, Я вспоминаю слова из послания к евреям, глава 12, стих 8. Если же остаётесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Сам же Иисус сказал: "Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдёт в Царство небесное, но исполняющий волю Отца моего небесного". Матфея, глава 7, стих 21. Вечную жизнь наследует не тот, кто просто говорит о своей вере, А тут в чьей жизни есть признаки отцовского воспитания со стороны Бога? Каждому из нас следует размышлять над этой отрезвляющей истиной. Дисциплинирует ли меня Божья благодать? Апостол Павел сказал: "Испытывайте самих себя, верили ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?" Второе Коринфянам, глава 13, стих 5. А апостол Петр призывает нас. «Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Второе Петра, глава 1, стих 10. Действительно ли вы верите в Иисуса Христа как своего Спасителя, как это сказано в Евангелии, которое мы исследовали в главе 3? Есть ли какие-либо признаки того, что благодаря своему единству с Иисусом Христом вы умерли для власти греха? Действует ли в вас Божья благодать, дисциплинирующая и научающая вас для того, чтобы вы духовно возрастали? Если ваш честный ответ нет, то я настоятельно советую вам прийти к нему с верой в его слова. Приходящего ко мне не изгоню вон. Иоанна, глава 6, стих 37. Хотел бы кое-что прояснить. Мы не стремимся к святости или к признакам Божьего воспитания, ради того, чтобы обрести спасение. Это было бы спасение по делам. Скорее, божья дисциплина в нашей жизни и желание стремиться к святости, пусть даже самое слабое с нашей стороны, это неизбежное следствие принятия божьего дара спасения по вере. Как гласит известное высказывание Мартина Лютера, мы спасены только по вере одной. Однако спасающая вера только одной не бывает. У многих из нас Есть друзья и родственники, которые называют себя христианами. Однако в их жизни напрочь отсутствуют признаки дисциплины благодати. Не редко мы цепляемся за хрупкую надежду, что такие люди христиане, потому что в определённый момент времени они заявили о своей вере, хотя в их жизни незаметно каких-либо признаков работы Святого Духа. К такой форме самообмана особенно склонны родители игнорирующие отсутствие настоящего действия благодати в жизни своих детей. Конечно же, мы не можем определить, действительно ли другой человек является спасённым, как не можем и сказать, что он не христианин. Тем не менее, не видя никаких признаков в духовной жизни, мы не должны быть наивными. Вместо того, чтобы цепляться за надежду, которая вполне вероятно окажется ложной, нам следует горячо молиться о том, Чтобы Бог привёл близкого нам человека к спасению. А если это уже произошло, чтобы он начал проявлять в жизни этого человека дисциплину благодати. Благодать учит нас говорить: нет. Наконец, ещё одна истина, которую мы видим в послании к Титу, глава 2, стихи 11 и 12, заключается в том, что дисциплинарные меры, применяемые к нам благодатью, носит одновременно положительный и негативный характер. Это не должно удивлять, если рассматривать дисциплину с точки зрения воспитания детей. Все ответственные родители хотят не только побороть недостатки в поведении ребёнка, но и развить положительные черты его характера. В физическом воспитании детей необходимы обе эти составляющие. То же самое относится и к духовной сфере. Благодать прежде всего учит нас отвергать нечестие и мерзкие похоти. Под нечестием обычно понимают греховное поведение, то есть аморальность, непорядочность, жестокость, злобу, злоречие и тому подобное. Например, римлянам глава 1 стихи с 18 по 32. Однако в более широком смысле нечестие это непочтение к Богу и пренебрежение им, когда человек не принимает его в расчёт в своей жизни. Всё нечестие, изображённое Павлом в послании к Римлянам, глава 1, стихи с 18 по 32, начинается с того, что они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили. В таком более широком смысле человек может быть высоконравственным и даже великодушным, но при этом оставаться нечестивым. Недавно я прочитал рецензию на книгу Во времена древнего мира, изданную Смитсоновским институтом. Её автор отметил, что в этой книге не сказано ни слова о великих героях Библии, таких как Моисей, Авраам или Давид, хотя о других известных исторических фигурах, таких как Александр Македонский, в ней написано предостаточно. И что наиболее примечательно, даже об Иисусе Христе там было упомянуто лишь вскользь. Хотя во всех датах использовались обозначения до Рождества Христова и после Рождества Христова. Редакторы невольно указали на историческую реальность существования того, относительно кого отчитывается время, даже не упомянув его имени. Думаю, в издательстве Смитценовского института работают хорошие, порядочные люди. С такими каждый из нас был бы счастлив жить по соседству. Тем не менее, судя по их книге, они нечестивцы. Они не имеют почтения к Богу. Поверив в Христа как в нашего спасителя, Мы вносим в свою христианскую жизнь привычку нечестия. Подобно редакторам Смитсоновского института, мы привыкли жить, не почитая Бога. Когда мы были неверующими, нас не беспокоили ни его слава, ни его воля. Мы игнорировали его в принципе. Но теперь, когда мы избавлены от господства греха и ввидены под власть благодати, эта благодать учит нас отвергнуть нечестивое мировоззрение, равно как и поступки. Разумеется, подобное воспитание это процесс, растянутый во времени. По сути, Бог будет искоренять нечестие в нашей жизни до тех пор, пока мы будем жить на этой земле. Благодать также учит нас говорить нет мирским похотям, непомерному стремлению к земным ценностям, материальным благам, престижу, удовольствиям, власти и озабоченности ими. Мирская похоть противоположна позиции решительно высказанный Павлом пользующиеся миром сим должны быть как не пользующиеся ибо проходит образ мира сего 1 Коринфянам глава 7 стих 31 Что же означает сказать нет нечестию и мирским похотям говоря обобщённо это подразумевает решительный разрыв с былым мировоззрением и греховными привычками с одной стороны Этот разрыв является божьим действием, которое совершается в тот момент, когда мы умираем для господства греха в нашей жизни. На это указывает и тот факт, что в послании к Титу, глава 2, стих 12, слово, отвергнув, передаёт действие, совершённое в прошлом. Тем не менее, с другой стороны, мы должны осуществить этот разрыв с грехом, умертвив дела плоти, примленным глава 8, стих 13. Мы разовьем эту мысль позже, в главе одиннадцатой. А пока отметим, что удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, первое послание Петра, глава вторая, стих одиннадцатый, и подразумевает отказ от мирских желаний. Другими словами, мы должны признавать эти желания обольстительными, Ефесиным, глава четвертая, стих двадцать второй, и злыми, Иакова, глава первая, стих тринадцатый, и потому... отказываться от предлагаемых ими удовольствий и поступков, к которым они нас склоняют. Благодать учит нас говорить да. Порой у нас может складываться впечатление, что христианская жизнь состоит в основном из набора запретов с негативным оттенком: не делай того, не делай этого. Запреты безусловно являются важной составляющей нашей духовной дисциплины, Что подтверждается и тем фактом, что восемь из десяти заповедей это запреты. Исход, глава 20, стихи с 1 по 19. Запреты, высказанные не только в десяти заповедях, но и во всех фрагментах Нового Завета, относящихся к практическим аспектам жизни, нам просто необходимы. Прибывающий внутри грех постоянно склоняет нас к мирским похотям, и для того, чтобы отвергать предлагаемые им удовольствия, Нам необходимы постоянные ограничители. Впрочем, жизнь христианина также следует направлять и к положительным проявлениям христианского характера, которые Павел назвал плодом духа в Галатам, глава 5, стих 22. По сути, всё этическое учение Павла характеризуется двойственным подходом, который подразумевает избавление от ветхой природы и облечение в нового человека. Так в Ефесином глава 4 стихи с 21 по 24 он пишет «Вы научились отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Я люблю сравнивать этот действенный подход, выраженный словами «отложить и облечься» с «отложить и облечься» С двумя лезвиями ножниц. Мы вполне согласны с тем, что с точки зрения задач, для которых созданы ножницы, одно их лезвие не имеет никакой пользы. Для того, чтобы ножницы были эффективны, оба их лезвия необходимо закрепить на одной оси и в дальнейшем использовать их совместно. Этот пример иллюстрирует следующий духовный принцип. Мы должны одновременно отбрасывать свойства, присущие нашей ветхой природе, и принимать черты новой природы. Одно без другого неэффективно. Некоторые верующие сосредотачиваются лишь на отказе от греховных привычек, уделяя мало внимания тому, во что они должны облечься. Зачастую жизнь таких людей становится тяжёлой, нестабильной и с большей степенью вероятности самоправедной, поскольку они склонны оценивать благочестие по определённому списку запретов. Другие же верующие больше сосредоточены на культивировании каких-то положительных черт характера, наподобие любви, сострадания и доброты. Но если они не уделяют внимания запретам Писания, то они рискуют стать беспопечными в вопросах морали и этики. Таким образом, нам необходимо в равной степени уделять внимание и тому, чтобы отложить, и тому, чтобы облечься В рассматриваемом фрагменте послания к Титу позитивный аспект христианской жизни выражен фразой, научающая нас, чтобы мы целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Большинство толкователей Библии считают, что эти три слова целомудренно, праведно и благочестиво указывают на поступки, имеющие соответствующее отношение к самому человеку, к ближнему и к Богу. В переводе Радостной вести эти три слова переводятся как разумно, честно и свято. Под самомудрием подразумевается сдержанность, которую мы должны проявлять по отношению ко всему хорошему и законному в жизни, а также категорический отказ от всего откровенно греховного. Праведное поведение это справедливые и правильные поступки по отношению к другим людям, когда мы поступаем с ними так, Как хотели бы, чтобы они поступали с нами. Матфея, глава 7, стих 12. Наконец, благочестие это почитание Божьей славы и Божьей воли во всех аспектах нашей жизни, когда мы всё делаем в духе благоговения и любви к нему. Очень хорошее определение благочестия дал в своих комментариях к стиху из Титу, глава 2, стих 12 Мэттю Генри. Личные и взаимные обязанности должны исполняться в послушании божьим заповедям. Когда мы надлежащим образом стремимся угождать ему и почитать его, руководствуясь святой любовью и страхом Господним. Однако перед Богом у нас есть и другая, чётко выраженная прямая обязанность. Вера и признание его сущности и совершенства, внутреннее и внешнее поклонение и почитание, любовь, благоговение и упование зависимость от него и посвящение ему, соблюдение всех установленных им служб и предписаний, молитва к нему, восхваление его и размышление над его словом и его делами. Практические аспекты христианской жизни. Апостол Павел обобщил три сферы обязанностей христианской жизни тремя словами: целомудренно, праведно и благочестиво. Тем не менее, контекст его нравоучительного описания спасающей Божьей благодати в послании к Титу включает в себя целый ряд этических наставлений, начиная со второй главы, стих 1, и заканчивая третьей главой, стих 2. Они говорят о практических духовных нуждах различных групп людей: старцев, старец, молодых женщин, юношей, рабов, самого Тита и, наконец, всех верующих. На основании этих конкретных наставлений мы можем понять на практике, что именно имел в виду Павел под целомудренной, праведной и благочестивой жизнью. Этот фрагмент Писания содержит столько лаконичных предписаний, что начав разбирать их подробно, нам по сути пришлось бы просто процитировать целиком весь текст. Настоятельно рекомендую вам самостоятельно перечитать его с молитвой, прося Бога помочь вам оценить вашу собственную жизнь. В свете наставлений Павла о практических аспектах христианской жизни, уделите внимание всему этому фрагменту, а не только тем строкам, которые касаются вас больше всего. Старцы, старицы, юноши и так далее. Здесь в каждом стихе перечислены христианские добродетели, применимые к каждому из нас, независимо от нашего возраста или пола. Особенно обращаю ваше внимание на три стиха в которых Павел подчёркивает важность нашего христианского свидетельства перед неверующими. Так в Титу глава 2, стих 5, он говорит: "Да не порицается слово Божие", а в стихе 8 пишет: "Чтобы противник был посрамлён, не имея ничего сказать о нас худого". Далее в заключении нставлений для рабов Павел отмечает: "Дабы они во всём были украшением учению Спасителя нашего Бога". Павел явно был обеспокоен тем, какое свидетельство для окружающих представляла собой жизнь верующих на Крите. В послании к римлянам, глава 2, стих 24, он сказал, обращаясь к евреям: "Ради вас имя Божие хулится у язычников". Вероятно, Павел питал подобную обеспокоенность и в отношении критских христиан. А что бы он сказал о нас сегодня? Безбожный мир который становится все более враждебным к истинному христианству, со все возрастающим усердием ищет в нашей жизни непоследовательность, чтобы получить возможность высмеять Бога и Его Слово. Подобную же обеспокоенность более 400 лет назад высказал и великий реформатор Жан Кальвин. «Все плохое, что они, безбожники, могут уловить в нашей жизни, со злобой выворачивается против Христа и Его учения». В результате из-за наших проступков хулится святое Божье имя. Чем пристальнее за нами наблюдают наши противники, тем внимательнее мы должны быть, чтобы не подавать им повода для злословия. Так их враждебность укрепляет нас в стремлении поступать правильно. Таким образом, мы, как верующие, во всех аспектах нашей жизни должны стремиться к тому, чтобы быть образцами для подражания, прилагая все силы к нам. Ради Христа и его Евангелия. На работе, на отдыхе, за рулём, в магазине, везде мы должны вести себя так, чтобы неверующие не только не могли ничего сказать против нас, но ещё и заинтересовались Евангелием, действительность которого они видят в нашей жизни. В четвёртой главе послания к Ефесянам представлен ещё один очень важный практический аспект повседневной христианской жизни. Мы уже рассмотрели базовый принцип, изложенный в Ефесянам глава 4, стихи с 22 по 24. Но сразу же после утверждения о том, что мы должны отложить и облечься, Павел даёт конкретные примеры применения этого принципа. Мы должны отвергнуть ложь и говорить правду. Тот, кто воровал, например, тратил на себя средства, доверенные ему работодателем, или замалчивал свои доходы в налоговой декларации, должен перестать это делать. Вместо этого, таким людям и всем нам следует учиться делиться с теми, кто в нужде. С точки зрения концепции обличения в Божий характер и отвержения греховных привычек, противопоставление Павлам щедрости и воровства весьма поучительно. Если кто-то из наших друзей раньше воровал, но потом решительно порвал с этим пороком, то мы радовались этому как большой победе. Однако Павел не был бы доволен до тех пор, пока этот человек не стал бы поступать в духе щедрости, помогая нуждающимся. Человек должен не только отвергнуть непорядочность, но и облечься в щедрость в отношении денег и имущества. Мы можем придерживаться одной из трёх точек зрения: что твоё, то моё, и я заберу его; что моё, то моё, и я сохраню его; что моё, то Божье, и я поделюсь им. К первой точке зрения придерживаются воры. Второй типичные люди, включая, к сожалению, и многих христиан. Третья же именно та точка зрения, в которую мы все должны стремиться облечься. Недостаточно не воровать. Мы должны ещё и учиться щедрости. Принцип оставления и облегчения также проявляется и в том, как мы говорим. Ефесянам глава 4, стих 29. Мы должны отвергнуть неправедные разговоры, и не только грубую речь или сквернословие, но и критику, ропот, сплетни и тому подобное, и облечься в то, что назидает и укрепляет других. Отрицательные эмоции горечи, ярости и гнева, а также такие греховные дела, как ссоры и злословие, должны быть отвергнуты и заменены добротой, состраданием и прощением. А моральность или любого вида нечистота, как в поступках, так и в словах, мыслях и желаниях, не должны ни то, что практиковаться, а даже намёк на них быть не должно. Это естественным образом ведёт к наставлению против непристойностей или остроумных, но грубых шуток. Вместо них речь верующего должна характеризоваться благодарением. Но почему Павел противопоставил благодарение непристойному остроумию? Прежде всего, в греческом оригинале в этом фрагменте присутствует игра слов: еухаристия против еутрополия. Однако что важнее, Павел говорит о том, что в нашей речи должно преобладать не сквернословие или даже жалобы, а благодарение Богу, как он отметил в Фессалоникийцам глава 5 стих 18 «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Благодать учит нас Впрочем, за всей этой сосредоточенностью на практических аспектах христианской жизни мы не должны упустить из виду тот факт, что нас учит именно благодать, а не закон. Будучи новообращённым христианином, я воспринимал Библию преимущественно как сборник правил. Я считал, что Библия говорит мне, что делать или чего не делать, а моё дело просто повиноваться. По своей младенческой наивности я думал, что всё так просто. В тот период практически библейские предписания были для меня не более чем буквой Божьего закона. Они поиливали, но не давали способности повиноваться. Более того, они осуждали меня за мою неспособность подчиняться им как должно. Мне казалось, чем больше я стараюсь, тем хуже у меня получается. Я ничего не знал о том, что Божья благодать даёт мне способность жить по-христиански. Я думал, что для этого требуется исключительно твёрдость характера и сила воли, и что не менее важно Я мало знал о Божьей благодати, которая прощает благодаря крови Христа. Поэтому я чувствовал себя виноватым и беспомощным, виноватым потому, что в моей жизни снова и снова повторялись одни и те же греховные проявления, а беспомощным, потому что я ничего не мог с этим поделать. Впрочем, мой опыт далеко не уникальный. По сути, можно сказать, что он довольно типичен, и не только для новообращённых. Ну и для многих христиан, которые уже далеко не первый год в Господе. Вот почему нам так важно понять, что нас дисциплинирует не закон, а благодать. Конечно же, Павел в послании к Титу персонифицировал благодать. На самом деле, нас дисциплинирует Бог в своей благодати и по своей благодати. Проще говоря, отцовское Божье воспитание по отношению к его детям базируется на принципах благодати. и осуществляется в сфере благодати. Каковы же принципы благодати? Обобщённо их можно выразить в виде двух истин, рассмотренных нами в главах 3 и 4. Первая из них это прощение всех наших грехов и безусловное принятие нас как личностей благодаря искупительной работе Иисуса Христа. Вторая истина это избавление от господства греха. и получение доступа к пребывающей в нас силе Святого Духа благодаря нашему единству с Христом. Как же понимать, что Бог дисциплинирует нас в сфере благодати? Это означает, что он неизменно наставляет, воспитывает и учит нас в любви и ради нашего духовного благополучия. Это означает, что Бог никогда не злится на нас, хотя он часто опечален нашими грехами. это значит, что он не осуждает нас и не вменяет нам наших грехов. всё, что он делает в нас и для нас, основано на незаслуженном благоволении. говоря словами Уильяма Хендрикссона, божья благодать это его активное благоволение, дарующее величайший из даров тем, кто заслужил величайшее из наказаний. таким образом, там, где закон осуждает Благодать прощает через Господа Иисуса Христа. Там, где закон повелевает, но не даёт силы, благодать повелевает и наделяет силой посредством живущего и действующего внутри нас Святого Духа. В период работы над этой главой мне выпал случай обедать с небольшой группой, в составе которой был профессор одной из наших евангельских семинарий, специализировавшийся на Новом Завете. Он прочитал нам одно небольшое назидательное стихотворение, которое предположительно принадлежит перу Джона Буньяна, автора книги Путешествие пилигрима. Услышав это стихотворение, я подумал: именно это имел в виду Павел, сказав: "Научающий нас благодать". Вот оно. Его легко запомнить, и если вы выучите его наизусть, оно поможет вам понимать суть дисциплины по благодати. Биги-биги, закон сказал, но сам ни ног, ни рук не дал. А вот благая весть для нас. Урок получше преподаст. Лети, и крылья на полёт Евангелие мне даёт. Как же в таком случае Бог дисциплинирует нас? По закону или по благодати? Конечно же, по благодати. Но как ощутить это? В чём заключается ваше стремление откликнуться на его родительское воспитание? Принимаете ли вы прощение его благодати или же трудитесь под бременем вины? Черпаете ли вы силу в вашем единстве с Христом и пребывающим в вас Святом Духе, чтобы ответить на Божье воспитание, или же Библия для вас лишь свод правил и повелений, которым вы тщетно пытаетесь повиноваться с помощью собственной силы воли? Помните, что вас учит та же самая благодать, которая принесла вам спасение. Вы должны отвечать на основании благодати, а не закона. Вот почему вам необходимо ежедневно проповедовать Евангелие самому себе.